Глава ч е т в е р т а О человеке можно многое сказать по одежде, манерам и кабинете. Манеры Джеймса я уже не увижу. Одежда, висящая в гардеробе, тоже многое не расскажет. Ведь что-то он мог и не носить. А вот в кабинете я могла покопаться вдоволь. Первый раз помещение разглядеть не удалось. Да что там разглядеть, я глаза поднять боялась. Сейчас осматривалась уже осознанно. Сундуки, стоящие на полу, уже начали бесить. Неужели никто не додумался до простенького стеллажа, как в кладовых? Видимо, нет. Погладила глянцевую поверхность стола, потрогала мягкое кресло. Пыль, конечно, присутствует, но мало. Видно было, что хозяин держал кабинет в порядке. Надеюсь, в бумагах тоже порядок. Иначе я всю неделю вместо уборки и необходимого ремонта буду разбирать циферки. На стене, сбоку от стола, висит картина. Сдвинула полотно. «Да ладно? Серьезно? Прятать важные вещи за картиной? Как банально! Хотя мне грех жаловаться. Будь местный с е й ф спрятан лучше, искала бы весь день. И что тут у нас? Тяжелые мешочки, по всей видимости, с деньгами, бумаги и шкатулка». Вытащив все содержимое на стол, уселась в кресло и, как любая женщина, потянулась к шкатулке. «Хм, ничего лишнего». Я думала, у герцогов намного больше драгоценностей. А может, и хранятся в другом месте. И что тут у нас? Кольцо-печатка с гербом герцогства. Толстая золотая цепочка с массивным кулоном, в котором сверкал алмаз. Две диадемы разного размера, мужская и женская. Два кольца с алмазами на женскую руку. Засунула драгоценности обратно и перешла к мешочкам. Заглянула в каждый. В четырех золотые монеты, в трех серебряные и еще в двух. Медные. Вот бы разобраться в ценах. Только приступила к счету золотых монет, как раздался стук, и зашла Мара с подносом. «Мара, спасибо за чай. Присядь, задам тебе несколько вопросов», — махнул рукой на кресло напротив. «Расскажи, сколько медных монет в одной серебряной?» «Сто, госпожа», — бодренько отрапортовала девушка, устав удивляться. «Хорошо. Значит, серебряных в одном золотом сто». Продолжила пытать Мару. «Да, госпожа. А сколько ты получаешь за месяц работы?» «Один золотой, госпожа. И это очень хорошая плата. Выше только в столице?» Приосанилась девушка, а я хихикнула. Амбиции у Мары не было, видимо. Ведь могла сказать, что не очень много и хотелось бы больше. Но раз так, то почему бы и не поощрить? Отложила одну золотую монетку из общей кучи и продолжила расспросы. «А девочки, которых я убираться отправила, тоже по золотому получают?» «Нет, госпожа! По пятьдесят серебряных!» «Ясно. Спасибо, Мара. Это тебе премия за хорошую работу!» Я протянула монетку девушке и улыбнулась, наблюдая, как бережно Мара берет золотой. «Можешь идти!» Отпустив девушку, принялась за подсчет. «В каждом мешочке по пятьсот монет!» Итого у меня три с половиной тысячи золотом и десять серебряных. Убрав монетки на место, подвинула к себе бумаги. Документы на земли, старые, с потрепанными углами. Пробежав глазами по строчкам, в которых за особые заслуги перед королевством Джейсону Крину дарован титул герцога, замок на границе королевства и земли с двадцатью деревнями и тремя городами. Документы тоже следует убрать обратно. Сейф бы мне. Ценные бумаги и вещи не дело хранить за картиной. Хоть и с таким красивым горным пейзажем. Поправив картину, закрывающую нишу, приблизилась к сундукам. А вот и амбарные книги. И что тут у нас? Список населенных пунктов. Доход, расход. Мельком глянула статью дохода, чтобы понимать, какой процент от дохода имеется у меня на руках. Выходило около одного процента. Значит, доход мне будет приходить раз в год. И следующий через месяц. Значит, из имеющихся денег надо оставить несколько монет на зарплаты персоналу, еще немного на еду и непредвиденный случай, а остальное тратить со спокойной душой. Закрыла огромную книгу и потянулась к следующей. А вот и расходы на имущество герцогской семьи, зарплаты, расходы за прошлый год. Интересно, что в графе «Зарплат» прислуги два списка. 25 в одном и 15 в другом. Может, есть еще где-то домик? Вот бы в столице! Найдя нужную колонку со знакомыми именами, посчитала зарплату. Шесть золотых охране по золотому марте, мари и какому-то гору, и пять с половиной остальным. Итого 14 золотых и 50 серебряных. Задумалась. Один человек вряд ли сможет уследить за всеми финансами и рассчитать все безошибочно. Значит, должен быть поверенный. А кто он, я не знаю. Так, к лешему финансы. Главное, деньги на замок есть, остальное разберу потихоньку. Спокойно допив чай, убрала книги в сундуке и вышла из кабинета. Моей целью была Марта. Войдя на кухню, окликнула женщину. «Марта, а можно Асю еще раз в деревню послать?» «Так можно, конечно. Кто же вам запретит, госпожа?» Сплеснула руками кухарка. «Марта, подскажи, кого из женщин деревенских можно на помощь позвать? Девочки не справятся с уборкой замка, а хотелось бы за пару дней закончить». «А много баб надо?» «Ой, не знаю, думаю, человек десять. И желательно, чтобы дня два-три походили. Работы много будет. С завтрашнего дня начнем с утра». По пять серебряных заплачу. «Десять человек!» Марта задумалась, а потом рявкнула. «Аська, беги к Марфе, жинке с т а р о с т и н ы Пусть наберет баб хороших десять человек, да приведет на помощь госпоже. И мужиков бы человек пять, или парней молодых. Мебель подвинуть, ткань снять со стен. Собственно, работа найдется», — пробормотала я, оглушенная криком. «Слышала?» «И сыновей, что постарше, пусть возьмут!» Опять рявка в сторону девочки. Я подпрыгнула. «Аси хоть бы что привыкла!» Кивнула, чепчик скинула и побежала. «Никак госпожа ремонт затеяли?» «Пока нет, но замок в порядок привести надо. Тем более через неделю опекун от короля прибудет». «Наш король хороший», — утвердительно кивнула Марта. «А значит, и опекун будет хорошим». Не волнуйтесь так, госпожа, в с е сладится. А пока я вас накормлю. Время уже обеденное. Марта, а я здесь пообедаю. В малой столовой девочки убираются, а в большую не хочу. Перекушу быстро и побегу дальше делами заниматься. Никаких больше дел на сегодня. Отдыхать вам надо, леди. Пообедайте и в постель. Заодно выпьете восстанавливающий отвар. Раздался за спиной знакомый мужской голос. Обернувшись, увидела входящего Генри. Мужчина смотрел с укором. Мне даже стыдно стало. Бегаю, суечусь, а он мне отвар приготовил. Конечно, Генри, как скажете, только в моей комнате сейчас уборка, а больше не знаю, где прилечь. Так в герцогские покои свободны, а они как раз по соседству, улыбнулся лекарь. А знаете что? Идите в покой прямо сейчас, а обед вам в кровать доставят. «Вместе с отваром». «Хорошо, вы меня уговорили». Улыбнулась я и вышла из кухни. Найдя герцогские покои, аккуратно заглянула внутрь. Я не была суеверной, но не оставляла о щ у щ е н и е что подсматриваю в замочную скважину за чужой жизнью. Стряхнув на вождение, шагнула внутрь. И попала в точную копию своей спальни. Даже цвет полотен на стенах такой же. Пройдя вдоль кровати, заглянула в гардеробную вещи нетронуты я достал а один из камзолов темно синяя ткань с белым воротником и манжетами крупные пуговицы с камнями похожими на сапфиры герцог был довольно высоким и крупным мужчиной во всяком случае в его камзол можно было обернуть две меня было искренне жаль герцога ушедшего из жизни в самом расцвете лет вздохнув вернула вешалку на место и заметила как на полу что сверкнуло Находка оказалась небольшим блокнотом. Смахнула пыль с кожаной обложки и открыла на середине. Оказалось, я нашла дневник Джеймса Крина. Любопытство было сильнее меня, а покойному уже все равно. Не сомневаясь больше ни секунды, закрыла гардеробную и удобно устроилась на кровати с блокнотом в руках. Сегодня в моей жизни произошло важное и радостное событие. Мы с моей б е т наконец, обвенчались. Бетти была превосходна в подвиничном платье и с румянцем смущение на щеках. Надеюсь, Всевышний в скором времени подарит нам наследника. Или наследницу с глазами моей, Бет. Завтра мы отбываем из столицы, больше нет необходимости посещать дворец ежедневно. Того, кто напал на мою любимую, так и не нашли. Его Величество обещало взять дело под личный контроль, а также отправить с нами в дорогу отряд охраны. Даже представить не могу. Кому понадобилось нападать на беззащитную девушку? Эдвард видит лишь горы, что может указывать как на провокацию из Остера, так и на личную неприязнь кого-то из герцогства. Во всяком случае, расследование будет продолжаться дальше. Джефф ищет виновных настолько быстро, насколько только может, но все ниточки оборваны. Бетти два дня лежала без чувств от потрясения и неделю плакала. «Надеюсь, путь в поместье пройдет спокойно». А уж в родовом замке я смогу защитить любимую. Я оглянула на дату. С момента записи прошел год. Интересно, почему Ричард не сказал о покушении? Не хотел пугать? Скорее всего. Я грустно улыбнулась. Как же Джеймс любил жену. От строк так веяло теплом и заботой. Очень жаль, что их жизни так рано оборвались. «А с другой стороны, чтобы было со мной не погиб ни герцогиня?» От раздумий отвлек стук, и в покое вошла Мара с подносом еды, а следом и Генри с бокалом. Мара поставила поднос мне на колени и тихонько удалилась, повинуясь моему кивку. «Генри, а вы не могли бы со мной поговорить?» спросила у лекаря, пока он не ушел. «Конечно, леди. Что вы хотели узнать?» «Вы же знаете, что я ничего не помню». Что случилось со мной? Как я могла отравиться? Мужчина вздохнул и с жалостью посмотрел на меня. Немного помявшись, заговорил. Когда молодой герцог погиб, вы ждали ребенка. Срок еще был маленький, всего два месяца. Смерть супруга вас сильно расстроила. Вы постоянно плакали и теряли сознание. Через неделю беременность оборвалась. «Выкидыш, значит?» Рассеянно прошептала я, чувствуя, как на глазах выступили слезы. «Да, леди». Потеря ребенка чуть не свела вас с ума. За вами следом всегда ходила Мара и один из подчиненных Оливера. Они три раза снимали вас с крыши. Я г о т о в и л успокаивающую настойку, но она мало помогала. За неделю до отравления вы, наконец, успокоились и даже начали улыбаться и гулять. Видимо, на прогулке незаметно набрали ядовитую ягоду. А за день до происшествия мы решили, что сопровождение вам больше не надо, но ошиблись. «Простите, леди!» «Какой кошмар!» Я прижала ладони к губам, чувствуя, как непрерывно текут слезы. Лекарь замялся, а потом решительно сказал. «Леди, простите мою дерзость, но я рад, что вы все забыли. И лучше бы вам не вспоминать. Конечно, тяжело жить, не зная своего прошлого. Но пусть лучше так, чем умирать от горя. Простите еще раз». «Я не обижаюсь», — отмахнулась от лекаря и горько вздохнула. «Вы полностью правы, Генри». Я тоже рада, что не помню этого ужаса. Выполните мою просьбу. — Все, что пожелаете, леди, — склонил г о л о в у мужчина. — Прошу вас, прикажите кому-нибудь из слуг нарезать большой букет цветов, а после проводите меня на могилу к мужу. Хочу попросить прощения и попрощаться. Генри окинул меня сомневающимся взглядом, но все же кивнул. — Хорошо, леди, только пообедайте и выпейте укрепляющий отвар, а я пока передам ваше распоряжение. Лекарь направился к двери. «Генри!» — окликнула я мужчину. «Да, леди. Пусть это будут любимые цветы моего герцога». «Обязательно, леди». Грустно улыбнулся лекарь и покинул покои. «Никто тебя не травил, Элизабет. Ты сама решила уйти вслед за мужем и нерожденным малышом».